Арест Михайлович Сомов. Приказ с того света. Повесть. Однажды минувшим летом провёл я день на даче, в нескольких верстах от города. Красивое местоположение, прекрасный сад, с одной стороны в зморье и пруды, с другой рощи, холмики и долины всё обещало мне один из тех приятных дней, о которых долго-долго и с удовольствием вспоминаешь. Хозяин пожилой весельчак, хозяйка добрая жена, добрая мать и умная, приятная женщина. Сын их молодой человек, образованный и скромный, и две милые дочери, расцветшие как розы, живые, как сама жизнь, умные, как мать их, и весёлые, как отец, были притягательной силой для собиравшегося у них общества. Гостей было немного, всего 8 человек. Но этот небольшой круг был так разнообразен, что удовлетворил бы вкусу самого безусталого наблюдателя. Утро неприметно у нас пролетело. Мы гуляли по садам и окрестностям, катались по заливу и между тем шутили, смеялись и не видели, как время прокралось до обеда. Погода с утра была ясная, но мы еще не успели встать из-за стола, как небо стемнело, тучи набежали, и гром начал греметь по сторонам. Спустя немного наступила, со всею свитою, как водится, гроза. И гроза самая шумливая. Молнии заблистали со всех сторон, гром на раздолье прокатывался по воздушному пространству. Гонимый ветром дождь палил, как из ведра». Нечего было и думать о вечерней прогулке, потому что небо кругом обложилось густыми слоями туч и обещало воздушную потеху по крайней мере часов на 5. Если бы гостеприимные хозяева и не унимали от души гостей своих, то в такую погоду, когда по пословице и собаку жаль выгнать на двор, каждый из нас без воззрения совести, конечно бы сам вызвался остаться. В доме, куда удовольствием одних и крайнему прискорбию других, карт не бывало и в помене, кроме одной старой и склочившейся колоды, которую старушка няня раскладывала грант посьянс. Хозяева сами остались в гостиной, и те из гостей, которые любили уснуть после обеда, на этот раз посвестились зевать и дремать. Разговор шёл, однако, в такт погрозе или лучше сказать, в промежутках громовых ударов, как в мелодраме между музыкой. Все, особенно молодые девицы, по минутно вставали и подходили к окнам полюбоваться, как молнии разгуливают по тучам и как крупный дождь сечёт в стёкла. Не было и надежды скоро разделаться с грозою. Одна туча сменяла другую, один гром отдалялся, другой заступал его место. За мелким дождём шёл другой, посильнее. Таким образом, время длилось до вечера. Как бы весело теперь стоять на вахте, сказал один моряк, особенно когда паруса убраны и когда спрятаться можно только под ванты или под грот бом-брам-брас. Хорошо и пехотному офицеру на походе, подхватил молодой гвардеец сын хозяев. Особливо, если идешь не по Петерговскому шоссе, а по какой-нибудь проселочной белорусской дороге. Промочит тебя до костей, и ноги уходят в грязь по колено. «Да, не худый и кавалеристу», — промолвил один улан, покручивая усы свои. «Сверху то же, что и вам, господам пехотинцам, а снизу того и жди, что лошадь или увязнет, или поскользнется и отпечатает формы твоей вязкой глине». Я помню одну такую грозу, заставшую меня на дороге в Германию. Сказал один неутомимый охотник путешествовать и рассказывать, смотревший в окно и обернувшийся к нам скромною улыбкой у самодовольстве. Гроза и повести о духах, которую слышал я вслед за нею, слившись в мыслях моих с развалинами старого замка, который я видел в тот вечер. Всю ночь меня тревожили самыми странными и непонятными снами. Ах, расскажите нам повести о духах, подхватила хозяйка, желая чем-нибудь занять гостей своих. Повести о духах, повести о духах, вскричали девицы, а за ними все гости почти в один голос. Путешественник подвинул кресло к круглому столику, за которым сидели дамы, сел, обвёл глазами всё общество, как бы желая измерить на лице каждого слушателя степень внимания. какую он готовил для чудной повести, очистил голос протяжным, э-э, и начал свой рассказ. Лет несколько тому возвращался я из Франции в Россию через Мезс, Сарбрюк, Майнц и так далее. У меня была крепкая, лёгкая и укладистая коляска, Со мною весёлый товарищ, француз, отставной капитан наполеоновской службы, ехавший в Россию отведать счастья и употребить в пользу сведения и дарования свои в том звании, которое он называл лучшитель. Он, э, позвольте мне в коротких словах рассказать о нём. И не дожидаясь согласия или несогласия слушателей, рассказчик мой продолжал Он облетал почти всю Европу за наполеоновскими орлами, прошёл даже Россию до Москвы, но оттуда на силу унёс голову с малыми остатками большой армии. Часто в коляске для прогнания скуки спорил он со мною о минувшем своём идоле и упорно доказывал, что разрежение рядов французской армии было следствием особых соображений наполеоновской стратегии. Со всей французской самонадёжностью уверял он меня, что знает совершенно и свободно изъясняется по-итальянски, по-испански и по-немецки. И вероятно, только знавший, что я русский, не прибавил к тому языка российского. Впрочем, хотя он и выговаривал их так и Маккензи, но всё-таки немного лучше знал немецкий язык, нежели те из его земляков, которые в прошлую войну на каждой квартире твердили добрым немцам: "Комрад, манжер, бювир, кушир, нихтрипондир" и сердились, почему немцы их не понимали. Мой товарищ мог по крайней мере выразуметь, что ему говорят. а при нужде и сам мог сказать слов несколько. Да не о том дело. Чувствую, что я слишком заболтался о своём товарище. Ничего, продолжайте, я всё слушаю, хотя признаться, и не очень понимаю немецкого-то, сказал очень простодушно один пожилой и добрый провинциал. Все засмеялись, и путешественник, немало не смутясь, первый захохотал от всего сердца. Отдохнув после смеха, он начал рассказывать далее: Кто переезжает французскую границу и вступает в Германию, тот с первых шагов замечает крайнюю перемену в способе переноситься с места на место и невероятную разницу между почтальонами французскими и немецкими. Первые в огромных своих ботфортах, иногда в капот сверх куртки и вообще с не слишком опрятную наружностью перепрягают в три минуты. Мигом вспрыгивают с тремена, захлопывают бичами и пошёл хороший рысью с горки на горку. А если дащим хороший пуарбуар сверхположенного по почтовой книжке, то понесут тебя на крылышках точно как русские ямщики. Немецкие почтальоны одеваются чисто и играют на рожках. Зато утомительная их флегма и несносный лангсам мучит путешественника. С ними, кажется, лопнет терпение и самого труженика. Так, сердясь и бронясь, я и товарищ мой проехались с ними от Гамбурга до Кайзерслаутерна, но ни брань, ни ласки, ни увещания, ни гладкое шоссе, по которому можно было кататься как по маслу, ни прибавка к Трингельда ничто не шевелило закоснелые сердца наших мучителей. Погода стояла прелестная во всю нашу дорогу от Парижа до красного городка Кайзерслаутернна, красного в самом буквальном смысле, ибо все дома его построены из самородного красного камня. Но когда мы оттуда выехали, то заметили, что тучки начинали набегать и послышали в стороне гром. Как назло, лошади попались нам ленивые, а почтальон упрямее обыкновенного. Сколько мы ни толкавались с ним, всё по напрасну. Он по минутно вставал с седла, заходил то пить пиво, то закуривать трубку, оставался в шинках по четверть часа и более, а чтобы свободнее курить табак, не садился на лошадь, шёл пешком подле коляски и на все наши увещания твердил: "Абердервек издер шляхт", хотя дорога была истинно прекрасная. Лошади, как будто по уговору с ним, шли с ноги на ногу, опустя головы и хлопая ушами, как ослы. Между тем, небо мрачилось час от часу более. Гром трещал сильнее и сильнее, молнии змейками завивались над нашими головами, а с последней станции начал накрапывать дождь. Он постепенно усиливался и спустя полчаса зашумел таким же ливнем, как сегодняшний. Нечего было делать. Мы, хотя и великие любители сельской природы, то есть любители от безделья зевать по сторонам на горы и доли, принуждены были закутаться в коляске, чтобы не промокнуть до последней нитки. Признаюсь, что я радовался этому крупному участку дождю, потому что он в лице нашего почтальона мстил за нас все его братии. Только жалел я, что это был не тот, который вёз нас от Кайзерслаутерн. Однако ж жажда мести проходит, как и все другие страсти, а моя с избытком напоена была дождевыми потоками, текшими со шляпы на спину бедного почтальона. Скоро дождь наскучил мне и начал выводить из терпения моего товарища. "Ох, кля клима", ворчал он, сердясь ни за что ни про что на благословенный климат средней Германии. Однако ж гроза не унималась, несмотря на заклинания моего француза. Гром как будто спорил с гневными его междометиями и наотрез перерывал длинные периоды, в которых он чистил и климат, и почтальонов немецких. Наконец, устав сердиться и видя, что Гром трудно перекричать, француз мой сперва замолчал, потом начал насвистывать ля пип де табак, потом зевать и потягиваться, а в заключении всего дремать. При каждом ударе грома он вздрагивал, выглядывал полусонными глазами в оконце, ворчал по нескольку слов и снова голова его опадала на сафьянную подушку коляски и снова качалась и свешивалась на грудь, так что нос его чертил дуги и кривые линии на воротнике фрака. Что до меня, я не мог вздремнуть. Частью от того, что и самолюбие не хотел подражать французу, частью же от того, что не люблю спать при огне и стуке. А молния светила нам почти без промежутков, и гром прерывался только громом. При том же дождь стучал со всех сторон в коляску. Так, сидя и мечтая, через несколько часов заметил я, что мы начинали подниматься в гору. Я выглянул в окно и увидел, что гора, на которую мы ехали, покрыта густым столетним лесом, а на вершине её стоит древний полуразвалившийся замок. Эта вершина выдалась круглым холмом из середины леса, и только узкая, почти заглохшая тропинка вела к замку. Он был огромен, Уцелевшие стены с круглыми пробоенными башней, зубцы и другие вычуры средних веков показывали, что он принадлежал какому-нибудь знаменитому владельцу времён рыцарских. Я толкнул моего товарища и указал ему на замок. Француз протёр глаза, смотрел довольно долго и со вниманием по направлению моего пальца и кончил свои наблюдения протяжным теньем. В это время въезжали мы в местечко Гельнгаузен, лежащее на полугоре и на весьма живописном местоположении. Почтальон наш, видя конец своих страданий, приставил мокрый рожок к мокрым губам и, как лебедь на водах Меандра, изо всей груди заиграл последнюю свою песню. Лошади вторили ему ржанием, радуясь близкому своему освобождению от упряжки и отдохновению в уютной конюшне за кормом. В таком порядке, с музыкой и аккомпанементом, въехали мы в трактир Золотого Солнца. Ловкий молодой мужчина с чёрными усами и загорелым выразительным лицом, в каком-то полувоенном наряде, отпер дверцы нашей коляски и, заслушавшись, что мы говорим по-французски, сказал нам довольно хорошо на этом языке приветствие и приглашение войти, обогреться в трактире. Сходя по измохшей ступеньке, я поскользнулся и чуть было не упал. Судите ж о моём удивлении, когда тот же молодой человек чистым русским языком, немного сбивающимся на украинское наречие, спросил у меня: "Вы сударь из России?" "Земляк!" вскрикнул я обрадовавшись. "Нет, сударь, я поляк из остроленки, но часто бывал с русскими. Был даже в плену и выучился вашему языку. Как же сюда зашёл?" "О, сударь, Мало ли куда я заходил на своём веку. Был и в Италии, и в Испании, и в России, а немецкую землю так и измерил, как только может измерить лихой улан на коне своём. Теперь служу гаусскнехтом в здешнем трактире. Француз мой, подслушав название Испании и Италии, и радихоньек случаю выказать своё языкознание, начал делать ему вопросы по-итальянски и по-испански. Но поляк, не запинаясь, отвечал ему на обоих сих языках гораздо чище и правильнее, так что француз принужден был ударить отбой на природном своем языке похвальным словом храбрости и понятливости поляков. Нас вели в общую комнату, довольно просторную и очень теплую. Двое проезжих сидели там за особым столиком и разговаривали в полголоса, а человек шесть жителей местечка, собравшись у большого стола за огромными кружками пива и с трубками в зубах, спорили между собой и чертили пивом по столу план Люцинского дела. В углу молодая, белокуринкая, пригоженькая немецка сидела за рукоделием и по временам нежно взглядывала на статного немчика, лето около 25, который облокотясь на её стул, что-то ей на шёптывал. Хозяин, человек лет за 50, самым добрым, старонемецким лицом, чинно похаживал с трубкой вокруг стола, и как будто при каждом шаге хотел приподняться поближе к потолку. ибо природа поскупилась дать ему рост при личной важной его осанки. На нем был наряд особого покроя, который можно назвать средним пропорциональным между халатом и камзолом. Рукава приширокие, а полы опускались немного пониже колен. Эта нового рода туника шита была из сицу с большими разводами ярких цветов, каким у нас обиваются мебели. И застёгивалась сверху донизу огромными пуговицами. Седоватые волосы нашего трактирщика прикрыты были чёрным шёлковым колпаком. Увидев нас, хозяин подошёл и приважно поклонился. Мы заняли места и, расположившись провести здесь ночь, потребовали ужин, лучшего вина и особую комнату с двумя постелями. Неоспоримая истина, что вино веселит человека. За бутылкой доброго Гаггеймского согрелось сердце и ожила весёлость во мне и в моём товарище. Хозяин полагая, что мы не простые путешественники, потому что требуем много и, конечно, заплатим хорошо, увивался около нас и раз 20 увеличивал нас ноугад и баронами, и графами, и князьями, по мере того, как наши требования на его счёт увеличивались. Я должен вам признаться, что принадлежу к числу путешественников систематических, то есть тех, которые не проезжают ни одного местечка, ни одной деревушки без того, чтобы не выведать у первого встречного всей подноготной о месте его жительства. Знаю, что многие называют это суетным любопытством людей праздных. Но вы не поверите, как этим увеличивается и дополняется сумма сведений, собираемых нашим разрядом путешественников о нравах, обычаях, местностях и редкостях проезжаемого края. Так и здесь, то есть в Гельнгаузине, пришла мне благая мысль потребовать другую бутылку Гохгеймского, подпоить доброго нашего хозяина и опроспросить его о том, о другом. Он не заставил долго себя упрашивать. Стаканы и разговоры зазвучали, и в полчаса мы так были знакомы, как будто бы вместе взросли и вместе и жили век. Позвольте познакомить вас, милостивые государи, из знаменитые странствователи, с первостатейными членами здешнего местечка, сказал наш хозяин. С этой речью встал он и подошёл к гостям своим, сидевшим у стола за пивными кружками. Мы пошли вслед за ним, чтобы поближе всмотреться в этих первостатейных членов. Вот высокопочтенный и именитый господин пивовар Самуэль Дитрих из Эльзама, продолжал трактирщик, указывая на первого из них. Пивовар, небольшой, плотный мужчина с круглым и красным лицом, с носом, раздувающимся как кузнечный мех при каждом дыхании. с плутовскими глазами под навесом густых рыжих бровей и самой лукавой улыбкою встал и поклонился нам очень вежливо. Прежде всего, любезный сосед, сказал он трактирщику, улыбнувшись, как змей-искуситель, позвольте мне от лица общих наших друзей, здесь находящихся, довести до сведения почтенных ваших посетителей, с кем они имеют удовольствие беседовать в особе вашей. Начало много обещает, подумал я и взглянув на трактирщика, заметил, что он невольно приосанился, но вдруг, приняв на себя вид какого-то принуждённого смирения, отвечал оратору только скромным поклоном. Почтенный хозяин здешнего дома, продолжал хитрый пивовар, есть господин Иоганн Готлиб Карнелиус Штауф, смиренная отрость древней фамилии Гогенштауфен. При сих словах хозяин наш, казалось, подрос на целый вершок. Он то потирал себе руки, то под какую-то странной ужимкой хотел затаить улыбку удовольствия, мелькнувшую на лице его. Словом был вне себя. Наконец язык его развязался. Он со всей благородной скромностью сельского чистолюбца сказал: "Точно так, милостивые государи, Под этой убогой кровлей, в этом, могу сказать, почти рубище, видите вы, потомка некогда знаменитого рода. Голос его дрожал, и сколько он ни усиливался, не мог закончить этого красноречивого вступления. Товарищ мой кусал себе губы и чуть не лопнул от смеха, который готов был вырваться из его груди громким хохотом. Что до меня, то я удерживался, как нельзя лучше. Этикие выходки были для меня не в диковинку. Ещё в России знал я одного доброго немца, который причитал себя роднёю в 37-ом колене к князю Рейсу 48-ому. Между тем француз мой, пересилия смех, спросил у меня на своём языке: "Что за историческое лицо, Онстофин?" И я в коротких словах дал ему понятие о Георгии Гёгенштауфине, сколько сам знал о нём из романа Шписова. Хозяин наш в это время, как видно было, искал прерванный в нём сильным волнением чувств нить разговора. Несколько минут смотрел он в землю с самым комическим выражением борьбы между смирением и тщеварством, к которым примешивался какой-то благоговейный страх. Но тщеварство взяло верх в душе чистолюбивого трактирщика, и он вскричал торжественным голосом: "Так Предки мои были знамениты. Они беседовали с славными монархами и жили в замках. Скажу больше, они, только другой линии, были в родстве с великими и сильными земли, а некоторые даже сами. Но что вспоминать о минувшей славе? Один из них, прибавил он в пол голоса и робко озираясь, Один из них – бывший владелец двадцати замков и теперь в срочное время посещает земное жилище своих потомков. «Неужели, – сказал я с видом удивления, – и не тот ли замок, что здесь стоит на горе? А пропо подхватил мой товарищ. Скажите на милость, высокопочтенный господин Штауф, чей это замок?» «Замок этот, милостивый государь», – отвечал трактирщик, «замок этот принадлежал некогда славному императору Фредерику Барбароссе. Здесь совершались дивные дела и теперь иногда совершаются. Иногда, говорю, потому что срок уже прошел и не скоро придет снова». Торжественный голос, таинственный вид и севиленские ответы нашего трактирщика сильно защекотали мое любопытство. Я просил его рассказать о дивных делах замка, потребовал ещё несколько бутылок гаггеймского на всю честную компанию и сам присел к кружку добрых приятелей нашего хозяина. Товарищ мой сделал то же. Белокуринкая немецка подвинула свой стул, а статный немчик переставил её столик с работой поближе к нам. Во всё это время трактирщик, как будто бы колебался или собирался с мыслями. Наконец, лукавый пивовар решил его. «Что, любезный сосед, — сказал он, — таить такой случай, который служит к чести и славе вашего рода и сверх того известен здесь целому околодку? Ведь вас от того не прибудет, не убудет, когда эти иностранные господа узнают то, что все мы здешние давно знаем». «Решаюсь», — возгласил трактирщик, как бы в припадке «вдохновение». Высокопочтенные и знаменитые слушатели, одного только прошу у вас снисхождения к слабому моему дару и безмолвного внимания, потому что я как-то всегда спутываюсь, когда у меня перебивают речь. Все движениями голов подали знак согласия. И вот, сколько могу припомнить, красноречивый рассказ скромного нашего трактирщика. Год И 5 месяцев тому назад Эрнст Герман, этот молодой человек, тут он указал на статного немчика, возвратился сюда, окончив курс наук в Гейдельбергском университете. Вы видите, дочь мою мимну. Тут он указал на белокуринку и немочку. Не в похвалбу ей и себе, ум её и сердце ничем не уступят смозливинкому личику. После матери своей осталась она на моих руках по седьмому году. Я сам старался её образовать, платил за неё старому школьному учителю, наставлял её всем добродетелям, особенно порядку и домоводству. А чтобы познакомить её с светом и доставить ей приятные развлечения, покупал ей все выходившие тогда романы Августа Лофонтена. Вы верно догадываетесь, в чём сила. Герман полюбил Мину, Мина полюбила Германа. Оба они не смели открыться друг другу, не только мне или кому бы то ни было, а мне самому со всей моей догадливостью и в голову того не приходило. Дело прошлое, а сказать правду, когда старый кистер, дядя Германа и школьный наш учитель пришёл ко мне сватать Мину за своего племянника, обещаясь уступить ему своё место, меня это взорвало. Как, думал я, Да, кажется, и говорил в забытье с досады. Дочь моя Вильгельмина Штауф, отрасль знаменитого рода Гогенштауфен и самая богатая невеста в здешнем местечке будет женою бедного Эрнста Германа, у которого вся надежда на скудное учительское место его дяди. Короче, я отказал наотрез. выдержал пыл и представления старика Кистера, видел, как Эрнст ходил по улицам, повеся голову, подмечал иногда две-три слезинки на голубых глазах мины и оставался непреклонен. Слушал длинные вещания соседа Несельзама и поучения нашего пастора о гордости и чте богатства и оставался непреклонен. Так прошло несколько месяцев, Мина из румяной и весёлой сделалась бледной и грустливой. Эрнст похудел как испитой и поглядывал из-под шляпы на наши окна как плумный. Ничего, думал я, время всё сгладит и залечит. Тогда мне и не грезилось, какой конец будет делу. Между тем, по моему расчёту, приближалось роковое двухстилетие. Когда тень Гогонштауфина является одному из его потомков для устроения фамильных дел. Сколько мне известно, здесь по близости от замка на лицо из всего потомства мужского пола был только я. Часто говаривал я об этом с соседом Несельзамы, и всегда меня мучило какое-то тёмное предчувствие. Сосед всякий раз наводил речь на то, чтобы какова ни мера, если Гогонштауфен на меня обратит своё внимание, выполнить всё, чего он потребует, и не раздражать грозного предка отказом или изменением его повелений. Я совершенно соглашался с мнением соседа и страхом и надеждою ждал призывного часа. В одну ночь это было ровно за 3 дня до известного вам срока, Лег я в постель у раньше обыкновенного, чтобы успокоить волнуемое ожидание мои чувства. Ночная моя лампада бросала с камина слабый, тусклый свет. Стены и часы пробили полночь, и я, кажется, начинал дремать. Вдруг я не спал еще, милостивая государь, клянусь, что не спал. Вдруг дверь в моей комнате тихо и без скрипа сама собой отворилась. Я приподнял голову с подушки, Не вздохнули ли кто из вас, милостивые государи? Не шумит ли ветер? Меня всегда обдаёт холодным потом, когда вспомню про тогдашние свои приключения. Однако ж я не трус, милостивые государи, я не трус, в решительные минуты, и вы скоро это увидите. Видали ли вы, почтенные мои слушатели, тень отца Гамлета? Я её видел в Лейпциге, на ярмарке. Сосед на Сельзамы тоже видел. Помнишь ли, сосед, сколько раз я с тобой успорил, что мертвецы и тени именно так ходят? Ступят одною ногою и после тихо с расстановкой приволокут к ней другую, как в минуэти. Ты смеялся тогда и не хотел мне верить. Точно так, шаг за шагом, вошел ко мне черный рыцарь в черных доспехах с черными перьями. Из-за черной решетки его шлема торчали курчавые черные бакенбарды, не дать не взять, как у моего гаускнехта Казимира Жартовского. Да и ростом привидения, кажется, было с него. Немного разве пошире в плечах и потолще? В левой руке держало оно огромный черный меч. В правой которую протягивало ко мне, как телеграф, был свёрток пергамента, перевязанный чёрною лентой и запечатанный чёрною печатью. Видя, что я не тороплюсь принять от него свёрток, привидение уронило его на пол, потом медленно опустило руку свою в чёрной перчатке, медленно протянуло указательный палец, как будто приказывая, чтоб я поднял это чудное послание. И когда глаза мои, как заколдованные взглядом Василиска, следовали за указательным его пальцем, я остановились на пергаменте, привидение вдруг исчезло и дверь сама собою захлопнулась. Не скажу, чтоб я сильно испугался, потому что я не кричал и не упал в обморок, однако ж признаться мне было жутко. Меня то холод пронимал до костей, то бросал в такой жар, что на дыхании моём можно было и жарить фазана. Дух захватило и голосу не стало. Так провел я без сна и почти в оцепенении всю ночь до самого рассвета. Утром я поуспокоился. Тут вспомнил о пергаменте и наклонился, чтобы поднять его. Но в глазах у меня двоилось, словно у пьяного. Я то не дотягивал руки до свертка, то перетягивал ее через сверток. Когда ж удавалось мне до него дотронуться, то руку мою всякий раз отталкивало, как будто я брался за раскалённое железо. Долго я возился со свёртком, наконец ухватился за него, и пальцы мои судорожным движением к нему прильнули. Собравшись силой, я сорвал чёрную ленту и печать, развернул пергамент. В нём было написано красными чернилами и чуть ли не кровью: Но долго, долго писанные строки сливались в глазах моих в одни кровавые полосы. А когда начал вглядываться в буквы, они, казалось, перескакивали то вверх, то вниз, то двигались как живые. Я выпил стакан воды, сел, отдохнул и потом прочёл следующее послание, написанное самым старинным почерком, но чёткими и крупными буквами. Потомку моему в 29-ом колене Иогану Готлибу Карнелиусу Штауфу из рода Гогенштауфен. Я, Георг фон Гогенштауфен, рыцарь и барон, желаю здравия и свидетельствую почтение. Через 3 дня в час по полуночи явись в нагорный замок без проводника и фонаря для получения моих приказаний. «Податель сего, бывший мой оруженосец Ганс, будет тебя ожидать у ворот замка и выведет, куда следует. Прибываю тебя нежно любящий». Под этими строками подписано было размашистую рукою Георг фон Гогенштауфен, а внизу письма «Дано на пути в моем воздушном пространстве на пределах обитаемого мира». Далее число и год. Посудите, каков был приказ с того света. Ступай на свидание смерть с тенью, хотел я сказать. Но делать было нечего, отказаться нельзя. А если б я и подумал не выполнить приказа, то кто знает, сколько у грозного моего предка запасных средств, и пожаров, и болезней, и смертных случаев. Да когда б и сам он вздумал навестить меня, то уж бы не пошутил за неявку. Осказали гла мне на сердце. Я бродил, как не раскаянный грешник, уныл и мрачен. Отказался от хлеба, а за пиво и брантвейн и взяться не смел. В местечке у нас пошли на мой счёт шушуканье. Одни говорили, что я банкротился, и что скоро дом и вся рухлить пойдут у меня с молотка. Другие, что у меня на душе страшное злодейство, и что какой-то призрак с пламенными глазами и оскаленными зубами поминутно меня преследует. Иные, что я рехнулся ума, по крайней мере, у меня белая горячка. Этих мыслей, кажется, была и Мина. Она все плакала и грустила, призывала даже доктора. Но я его не принял и отправил его баночки и скляночки из окна на мостовую. Так прошло двое суток. Наступили роковые третьи. С самого утра заперся я в своей комнате и не пускал к себе ни души. Приготовился ко всему, как долг велит доброму и исправному человеку. Написал даже духовную, в которой завещал мне всё своё имение и заклинал её поддерживать честь нашего рода и славу трактира Золотого Солнца. Соседу несельзаме отказывал на память мои очки и дюжину доброго рейнвейна, а старому кистеру бутылку самых лучших голландских чернил. В таких хлопотах я и не заметил, как наступил вечер. Вот тут-то стало мне тяжело. Каждый тик маятника отзывался у меня на сердце как стук гробового молота, а звонкий бой часов слышался мне похоронной музыкой. Каждый час налегал мне на грудь, как новый слой могильной земли. Наконец, пробило и 12. Всё в доме стихло, нигде ни свечки. На моё счастье, месяц зашёл и был полон и светил, как щёки соседа несельзамы под весёлый час. Я начала одеваться в самое лучшее праздничное своё платье, взбил волосы тупеем, Перевил косу новую черную лентую и, посмотревшись в зеркало, видел, что могу явиться на поклон к почтенному моему предку в довольно приличном виде. Это меня ободрило. Пробил и час. Быстро пробежал у меня мороз по жилам, но я не лишился бодрости. Пошел к замку и в мыслях подготавлял речь, которую хотел произнести к тени славного Георга фон Гогенштауфена. Не знаю, что-то подталкивало меня в спину, когда я вышел из местечка. Месяц светил так, что можно было искать булавок по тропинке. Тени от деревьев и кустов, казалось, протягивали ко мне длинные руки и хотели схватить за полу. Совы завывали по рощам и как будто напевали мне на душу всё страшное. Я шёл, скрипя сердце, стараясь ничего не видеть и не слышать, я ощупывая наперёд бамбуковую своей тростью каждый шаг по тропинке. Так прибыл я к воротам замка, или лучше сказать, к тому месту, где они когда-то стояли. Там, на груде камней, увидел я обещанного проводника, чёрного латника. Он отслютовал мне чёрный мечом и пошёл передо мной. Мы вошли в узкие, сырые переходы, освещаемые только слабой лампой, которую нёс мой проводник. Многие мои подкашивались и невольно прилипали к помосту, но я их отдёргивал и шёл далее. Мне что-то шептало: "Надейся и не страшись". И я с полной достоверностью к знаменитому предку переступал шаг за шагом. Мы остановились у одной двери, за которую слышны были многие голоса. Чёрный латник поставил лампу на пол и ударил трижды мечом своим в дверь. Она отворилась, мы вошли. И здесь-то я увидел, когда опомнившись, мог видеть и понимать. Посередине стоял стол, покрытый чёрным сукном. За столом на старинных позолоченных креслах сидел Гогенштауфен в собственном своём виде. Он по наружности казался бодр и свеж, даже здоровен, но смертная бледность и что-то могильное, которое, как белая пыль, осыпалось с его лица, ясно показывали, что это не живой человек, а тень или дух. Волосы на нём были белые и курчавые, как шерсть на шпанском баране. Борода длинная и мягкая, как лён. Эта борода закрывала ему всю грудь и падала на колено. Только серые глаза его бегали и сверкали как живые. На нём была белая фланелевая мантия особенного покроя. Шлейф от неё лежал далеко по помосту, а полы закрывали все ноги, так что я не мог видеть, какая была обувь у моего предка. Перед ним была раскрыта раковая книга в чёрном сафьянном переплёте, золотым обрезом и медными скобками. По обе стороны его на помосте что-то пылало в двух больших чёрных вазах и разливало бледный синеватый свет и сильный спиртовой запах. Чем далее я всматривался в лицо старого Георга, тем более находил в чертах его что-то знакомое. И как хочешь спорь, друг, ни с слезами, а я всё-таки не отступлюсь, что между предком моим и тобой есть какое-то сходство. Не скажу, чтобы большое, потому что вид его гораздо важнее и благороднее, а есть что-то. Недаром во мне всегда было к тебе некоторое непонятное, сверхъестественное влечение. Полно-полно подхватил пивовар, покусывая себе губы с какой-то принуждённой ужимкой. Тебе так показалось. Ночь, слабое освещение, невольный страх и тревога чувств, в словом тебе так показалось. Ну, как тебе угодно, а я всё на том стою. Да полный об этом. Мы вечно будем спорить и вечно не согласимся, и я повсему вижу, что тебе крайне не любо сходство с выходом из того света. Во всё то время, как я его рассматривал, старый Гугенштауфен не спускал глаз с своей книги и как будто бы не замечал меня. Должно думать, что он с намерением давал мне досуг оправиться от страха и удивления. Ему хотелось, чтобы я свежею, по возможности головою выслушал его слова, мог их обдумать и отвечать порядком. Наконец он поднял глаза от книги, обратил их ко мне и сказал глухим и протяжным голосом, в котором было что-то нетелесное: "Яган, Готлиб Карнелиус, потомок заглохшей отросли рода Гогенштауфен. Я заботился о тебе. Здесь вызывал я из гробов теней минувших потомков моих и спрашивал их совета, как восстановить и прославить твоё поколение". Внемли приговорам их и мой. У тебя одна дочь. С нею потомство твоё должно перейти в род посторонний. Но род сей должен быть достоин столь блестящего отличия. Я избрал ей супруга, и все потомки одобрили мой выбор. Это Эрнст Герман. Он, как и ты, отросль рода славного, кроющаяся в тени безвестности. Родоначальник его древнее всех нас, и есть знаменитый Герман, давший имя своё всем племенам германцев, то есть Герман, которого полудикие завоеватели римляне своей вольно в летописях переименовали Арминием. Не стыдись и не презирай бедности Эрста Германа, я его усыновил. Потомство его через несколько колен предопределены судьбы славные. И били и слава будут его уделом, и золотое солнце восияет лучами неповращаемыми. Прощай, время мне отправиться в путь далёкий и устроить жребий других моих потомков. Будь счастлив и успокой дух свой. Я отдал земной поклон великому моему предку и от полноты чувств не мог сказать ни слова, даже долго не мог приподнять головы, когда же встал то ни его ни книги уже не было пламя в вазах погасло и надо мной стоял чёрный латник с своей лампой он подал мне знаки идти за ним мы вышли из-под сводов он остановился на том самом месте где я нашёл его при входе в замок указал мне дорогу чёрным мечом своим и вдруг мелькнул куда-то так что я больше его уже не взвидел одинок пошёл я по тропинке Голова у меня кружилась, чувство волновались, бессонница, произвольный пост, чудное видение, словом, всё это вместе было причиной, что я без памяти упал на половине дороги. Когда я очнулся, то увидел, что лежу на постели в своей комнате. Мимна сидела у моего изголовья и плакала. Эрнст Герман стоял предо мною с скляночкой лекарства и ложкой. Старик Кистер поддерживал мне голову, а доктор наш Агриппа Граберман щупал пульс и смотрел мне в лицо с самою похоронной урожей. Сосед Несельзаме печально сидел, сложа руки на моих креслах и о чем-то думал. А Казимир, тоже не с веселым лицом, стоял у дверей, как на часах, и, видно, ждал приказаний. Я обратился к Мине, Улыбнулся, взял её за руку, сделал знак Эрнсту, чтобы он подал мне свою руку, сложил их руки вместе и слабо проговорил: "Соединяю и благословляю вас, дети". "Это всё бред", подхватил доктор. "Сам ты бредишь, господин приспешник латинской кухни", отвечал я ему таким голосом, который всех уверил, что я в полной памяти. Надобно было видеть общую их радость. Мина Эрнст, старик Кистер, сосед Несельзаммы, Казимир Жартовский, все бросились ко мне и задушили было своими поцелуями. Один доктор Гроберман оставался холодным зрителем и упрямо твердил, что я в бреду и что горячка ещё не миновалась. Остальное расскажу вам в коротких словах. Сосед Несельзамы вышел рано из дому за каким-то делом, нашел меня без памяти на тропинке, тотчас позвал Казимира и еще двоих соседей и общими силами принесли меня домой. Чтобы не испугать Мину, они положили меня тихонько в моей комнате, потому что в торопях я не запер ее перед уходом. Позвали доктора, который заметил во мне признаки горячки и рад случаю начал в меня лить свои лекарства. Когда я опомнился, то был уже девятый день моей болезни. После Мина мне рассказывала, что в бреду я беспрестанно твердил о Георгии фон Гогенштауфене, о чёрном латнике, о ней самой, об Эрсте Германии, и не знаю, по какому странному смешению понятий, а соседи не сельзами и Академией Жертовска. Я скоро оправился от болезни и скоро пировал свадьбу Минны с свадьбу минный сэрнстом Германом, которого принял к себе в дом как сына и наследника. Вот уже 8 месяцев, как мы живём вместе. Счастливы и довольны своим состоянием и благославляем память и попечение о нас великого Георга фон Гогенштауфена. Трактирщик кончил свой рассказ. Мина и Эрнст Герман взглянули на нас такими глазами, в которых можно было прочесть сомнение их насчёт чудной повести и желание знать, как мы её растолкуем. Но ни я, ни товарищ мой по данному от меня знаку не показали на лицах своих ничего, кроме удивления. Словом, мы делали вид, что поверили всему сполна. Я заглянул в лицо лукавому пивовару Он очень пристально смотрел на свою трубку и как будто бы глазами провожал вылетавший из нее дым. Гроза утихла, тучи разошлись, луна взошла в полном сиянии, и мы, взяв себе проводником Казимира Жартовского, ходили осматривать замок. «И теперь гроза утихла», — сказал кто-то из гостей, посмотрев на часы. «Половина одиннадцатого. Пора пожелать доброго вечера почтенным нашим хозяевам». Гости встали с мест и велели подавать свои экипажи. А что же ваши сны, которые вас так тревожили ночью? спросил у путешественника любопытный провинциал. Сны мои были, как и все сны, отвечал он, смесь всякой нибыли с тем, что я видел и слышал. Что ж вам говорил о трактирщиковом видении поляк, когда провожал вас к замку? Он притворился, будто ничего не знает и всему верит. В это время слуга вошёл сказать, что лошади готовы. Мы простились с хозяевами и разъехались в разные стороны.